Дни один за другим серой однообразно проходили в бараках. Люди жили почти не зная друг друга. Целый день ловили насекомых, рассказывали фронтовые случаи, обсуждали военное положение по телеграммам, которые ежедневно приносил в лагерь мальчик. И только хорошие рассказчики или шутники становились всем известны. Одни специально ходили слушать сказки, а другие собирались вокруг пескуна, шипевшего подобно бомбе, готовый вот-вот разорваться. Фрик стал популярен своими разговорами, быстро освоился с новым положением. Горжен ходил в лавку, одевался в штатское платье и бегал в рестораны удивлять русских коллег знаниями, ловкостью, а возвращался с ворохом булок, колбасы, махорки, чая и тем пополнял свой бюджет. Марик, задавленный однообразием и грязью, страдал и раздумывал. Целый день он проводил в обществе Пескона. Пескон никогда не говорил, как его имя, откуда он Но видно было, что он человек видавший виды и побывавший во многих странах. Иногда он бросал свой вечно шутовской тон, и тогда видно было его глубокое отчаяние. Марико начинал мучить ревматизм, ноги болели в руках кололо, и когда он пожаловался на это пескуну тот сказал: "Меня тоже колит. Утром поедем в амбулаторию". Три доктора: один русский и два австрийца. осматривали их осторожно, дотрагиваясь кончиками пальцев до грязных и распухших колен и икр. Затем им предложили: "Идите туда, там вас фельдшер намажет, и болезнь пройдёт". На скамейке сидел человек, очевидно, исполнявший приказания докторов. В одной руке у него была бутылка с глицерином, в другой кусок грязной ваты. Этой ватой он смазывал всё. У кого были обмёрзшие ноги, он мазал глицерином. Те, кто обращался за советом помочь против Главных болей уходил от него вскапывающим с волос за воротник глицерином. При болезнях зубов фельдшер проводил ваты по лицу. При катаре желудка он натирал глицерином пупок, а больному воспалением среднего уха он натирал глицерином ушные раковины. В сифилитические язвы он тоже втирал глицерин, как священник, делавший последнее помазание. Фельдшер делал что мог. Перед ним стояла очередь пациентов. отправильных к нему докторами, возле которых потел, расспрашивая и записывая писарь. В каком году родился? Женат или холост? От чего умерли родители? Не знаешь, сколько умерло сестёр и братьев и почему? Были ли здоровы до самой смерти? И когда все показания, необходимые для отсылки в Красный крест, были сняты, и можно было заключить, как часто ревматизм появляется у солдат? у которых 30 лет тому назад умерла двухлетняя сестра, и в какой причинной связи находится это с настоящей болезнью, он передавал их жрецам науки. Хотя, убедившись, что человек, который показывает им грязные ноги или искусанные вшами красные сыпи брюха, что-то собой представляет, посылали его к фельдшеру Пантелеймону Димофеевичу, чтобы он натёр их универсальным глицерином из своей чудесной бутылки. Благодаря международной связи врачей наука приобрела немало хорошего, так как в это время можно было обмениваться разными системами терапии. Военные врачи в Австрии лечили все внутренние болезни аспирином и хинином, и напротив, их коллеги в России считали наилучшим средством лекарство для наружного употребления, например, глицерин. Когда они вернулись в барак, Пискун заявил, что чем человек учёнее, тем он большие преступники мерзавец. Марик показывал, что у него глицерин течёт из брюк в сапоги, а Швек подошёл, намазав себе ладони, с чувством сказал: "Ну да. Скоро ведь приедет графиня, и они хотят, чтобы у нас был чистый белый цвет лица. Ревматизм она не понимает, но будет смотреть, как мы выглядим, и всё зависит от хорошего впечатления от нашего вида". И они в радужных красках рисовали себе ангела которого для утешения послала к ним их отечество.